Глава 30 Не зря. «Господин Николас, я все же настаиваю, чтобы вы выпили зелье «Сила». Оно не дает такого эффекта, как зелье «Бодрость», но все же...» Мы остались на крыльце вдвоем. Ректор загнал всех студентов в дом, попросив их поставить чай и жаркое. Он умело, без ножа, лишь одной магией разделал тушу косули, принесенную волком. Мне показалось, что ректор чем-то расстроен. «Господин Николас, я присела рядом. А как вы нас нашли? Вас выбросило рядом с разломом?» Продолжая держать зелье в одной руке, а другой потрогала лоб ректора. В иной ситуации я не осмелилась бы, но сейчас он был растерян. «Нет, пить не буду», — отвел мою руку ректор. «Приберегите для себя. Я уже второй день тут блуждаю». «Меня выкинуло на другом конце леса. Аномальный какой-то разлом. Я очень рад, что с вами все в порядке». Он взял мои ладони в свои и поднял свой взгляд. И «Я не понимаю, что с вами произошло. Вас укусили в лесу? Зрачки!» — ухнула я. «Они меняют цвет на зеленый!» «Нет, Лоренция, меня никто не кусал». Грустно улыбнулся мужчина. «И вы это очень скоро поймете. Мы должны объясниться». «Слушаю вас, господин ректор. Я удивлялась и не понимала, что происходит. Такие перемены в Николасе. Неужели падение в разлом так на него повлияло?» «Дело в том, госпожа Лоренция, что я давно и безнадежно в вас влюблен». Последние слова он произнес робко и не смело «Что? Я не ослышалась?» «Очень давно. Еще когда в первый раз увидел вас на рынке», — продолжил мужчина. «На рынке? На каком рынке?» Я пыталась сообразить, когда это было. «Вы только приехали с Цветиком в город и искали жильё. А ещё предлагали услуги зельевара, так бесстрашно подходя к людям и оборотням. У вас тогда не было места, где жить, но вы брали заказы и обещали встретиться именно в этом ряду. Я незаметно попросил слугу заказать у вас зелье, а затем проследить, где вы поселитесь. У меня был личный интерес». Чем-то вы меня зацепили, как девушка, но и рабочий момент тоже присутствовал. Я вхожу в комиссию по выдаче лицензии на работу зельеваром. Но я вас не помню. Вы же не пришли потом ко мне за зельем? Пришел и не раз. Приходил к вам чуть ли не каждый день. Был вашим главным покупателем. И в один прекрасный день, когда узнал, что у вас неприятности, сделал опрометчивое предложение. «Руки и сердце». Мои глаза округлились. Я смотрела на мужчину и не могла вымолвить и слова. «Конечно, надежда была мизерная, что вы ответите мне». «Господин Гаспар?» Я вскочила со своего места, но тут же упала обратно. «Но как же так? Вы же очень мало пили зелья. Как вы умудрялись не позеленеть днем?» Мои профессиональные интересы вновь взяли верх. «Лора». Мягко улыбнулся молодой человек. На его лице появились и зеленые участки кожи. «Госпожа Лоренция», — поправился Николас Гаспар, — «я сильный маг, ректор Академии, и у меня было давно изобретено средство, которое не только на сутки или трое может скрыть зелень, но и даже на час. Теперь вы понимаете, почему я к вам ходил?» «Вот это поворот!» За нашими спинами раздался голос Цветика. «Получается, что все мои усилия были зря? Мне почему-то стало обидно. И вы просто так выкидывали деньги на ветер?» Господин ректор поднялся со ступенек. «Не зря». Он улыбнулся. «Я надеялся, что у такого великолепного зельевара, как вы, и это сейчас не шутка, получится меня полностью вылечить». «Получится! У меня получится, господин ректор!» Вскрикнула я, вспомнив о фамильяре. «Вы тут в разломе, убивая ужасных тварей, позеленели?» Подойдя вплотную к мужчине, заглянула в позеленевшие глаза. «Да, вы правы. Перед тем, как прыгнуть в разлом со спасенными воинами, я резко стал зеленым», — подтвердил он. «А не припомните, какие противники попались вам в тот день?» Сложив руки на груди, я ждала ответа. «В тот день были лишь болотные твари». «Сотни лягушек, десятки жаб и змей размером с лошадь». Он посмотрел на меня с надеждой. «Я права, права!» Зааплодировав на эмоциях, обняла Агаспара Николаса и прошептала ему в ухо. «Я знаю, что с вами произошло и как помочь». «И как?» Его руки легли на мою талию, а губы дотронулись до уха. «Лора, возможно, вы и правы?» Выслушав меня, согласился Николас. Но вы сами подумайте, где мы сейчас будем искать эту рептилию, а если она уже погибла? О нет, господин ректор, она точно жива. Смотрите, как быстро вы позеленели. И не просто жива, а я уверена, что находится где-то поблизости. Один только вопрос. Кому в пасть вы запустили магию? Нет, даже не так. Кто смог выжить после такого удара? Значит, ваш несостоявшийся фамильяр должен быть магически сильным. «Думаю, что размером не меньше, чем те волки, которые отдыхают на поляне возле дома. Вспоминайте!» Николас призадумался. «Господин ректор, госпожа Лоренция, ужин готов!» Из дома выглянул Драгонс. «Нет, не припомню. Их столько там было!» Гаспар Николас запустил пятерню в волосы. «Хорошо, завтра поищем возле болота, но недолго. Ведь нам нужно еще найти разлом!» «Если не получится, то я вернусь в этот мир при следующем разрыве». «Согласна с вами. Тобой». Я почему-то вспомнила о признании ректора и покраснела. «Что со мной? Неужели признание в любви тронуло моё сердце?» «Да нет. Ерунда». «А что будет с волками за забором? Вы их отпустите?» Спросил Леон, и все посмотрели на ректора. «Да, не вижу смысла их убивать». «Через сутки путы спадут, и они спокойно смогут уйти», — подтвердил мужчина. «Не уйдут», — сообщил Цветик, попивая воду. «Почему это?» — Николас посмотрел на моего друга. «Так их ночью сожрут вместе со шкурой. Там за забором бродит кто-то очень страшный и опасный. Мы слышали. Хорошо, что через забор не перебирается». «Ой, жених!» — всплеснув руками, я вскочила с места. «Спасибо за вкусное рагу!» Поблагодарила и выскочила за дверь. Волк, про которого все забыли, постановая, приходил в себя. «Лора, не подходи к нему!» Одновременно произнесли, оказавшиеся за моей спиной, Цветик и Гаспар. «Ты как себя чувствуешь?» Волк смотрел на меня мутным взглядом. «Цветик, подержи его пасть! У меня есть слабое зелье для ран!» «Не нужно, я здоров!» «Только голова очень гудит!» Волк чуть отодвинулся от меня. «Я осматривал его на всевозможные переломы. Он цел!» — подтвердил цветочек. «И когда только успел!» «Хорошо, настаивать не буду. Зелье может и нам пригодиться!» «Вы куда, ректор?» Цветик вырос в размерах. «Добивать монстров я с вами!» На слова Цветика волк гость оскалился. Поняв, что ему жалко своих, пусть одичавших сородичей. Я поспешила успокоить жениха. Он так шутит. Ни ректор, ни мой друг не будут добивать пленных. Да, госпожа Лора права. Мы их перетащим в сарай. А завтра, когда будем уходить, вытащим обратно на поляну. Цветик поигрывал жгутиками. Спасибо, прошептал волк, опуская голову обратно на землю. Тебе точно не нужна помощь? — вновь спросила Мохнатова. «Какая у меня заботливая невеста!» — прошептал он. «Эй, капуста-переросток, отдай ее за меня. Как стемнеет, я вновь стану человеком. Выполняй свое обещание!» — требовательно прошептал наглец. «Ой, нет! Ты думаешь, что одной косули будет достаточно?» Цветик свалил очередного волка в сарай и вернулся к жениху. Вот ты говорил, что живёшь в норе. Ни в какую холостяцкую дыру Лоренция не поедет. У тебя есть хоть какой-то домишко? А может, ты заколдованный принц, и у тебя есть замок?» Продолжал допрос Цветик. «Нет, ничего такого у меня нет», прошептал оборотень и посмотрел на дом. «А мы тут будем жить, я и моя жена», неожиданно заявил он. вот как «Э, нет, это мы тут живем. Посмотри, сколько нас. Новую семью поселить совершенно негде, самим тесно». И я, и студенты тихо похихикивали. Лишь ректор был невозмутим, слушая перепалку Цветика и претендента на мою руку и сердце. «А что мне тогда делать?» – озадаченно спросил волк. «Есть несколько вариантов. Первый – построить быстро домик в лесу. «Ну, обязательно с забором. Мы подождем. Второе — это получить наследство от старой бабушки». «У меня нет бабушки», — пригорюнился собеседник. «Тогда только стройка. Нанимай рабочих и вперед!» Цветик жгутами поднял нашего защитника на лапы и подтолкнул к выходу. «Приходи, как все будет готово!» Оборотень задумчиво посмотрел на меня и, пошатываясь, направился в сторону леса. «Жалко его!» — прошептала я, смотря вслед. я добрая ты душа! Он собирался тебя сначала съесть!» Цветик захлопнул ворота. «Вот он обернется человеком, поумнеет, и обратно ночью придет свои права качать. Пусть пока отправляется своей дорогой!» «А теперь всем спать!» — приказал господин ректор, и мы все вошли в дом. Через несколько минут резко потемнело. Я долго пыталась уснуть, ворочаясь с одного бока на другой. Мысли роились в моей голове, не давая расслабиться и уснуть. И только дрема напала на меня, как я услышала тихие шаги. Приоткрыв один глаз, заметила, что за дверь выскользнул господин ректор. Подождала немного и, поняв, что Николас отправился не по нужде, поднялась. «Ты куда?» — сонно спросил Цветик. «Николас куда-то пошел. А вдруг за воротами враг, он один?» — прошептала в ответ я. «Ректор отправился в сторону болота», — ко мне подошла Шимше. «Как только человек встал и вышел, я отправила вслед птичку». «Ты молодец», — похвалила чужого фамильяра. Студенты же заинтересованно подняли голову. «Вы все остаетесь под присмотром Цветика и ждете нас». — А я на помощь я понимаю куда он отправился нет безапелляционно заявил цветочек или ты остаешься тут или мы идем все вместе не хватало еще разделиться как же мне хотелось увидеть и узнать что произойдет на болоте сможет ли зеленый ректор найти своего фамильяра и приручить а может он его убьют ведь тот доставил столько хлопот несостоявшемуся хозяину нет он этого не сделает Фамильяр всегда дополняет и увеличивает магическую силу, а также способности своего хозяина. Да и найти такого большая удача. Только глупец лишит жизни волшебное существо, готовое ему служить. «Хорошо, ты прав, Цветик». Я приняла решение. «Идем все вместе. Я и фамильяры впереди. Студенты за мной. А замыкает наш маленький отряд Цветик». Все радостно кивнули. Ашимши повела нас по следам огненные маги освещали путь